Настоящие коньки. Наконец-то миновала осень с ее затяжными дождями, слякотью, сырыми промозглыми ветрами и давно уже установились ясные морозные дни. Лед, сковавший речку съезжую и искрящийся снег, покрывший ее круче и отлоги берега, как магнитом притягивали к себе детвору. Одни скользили по льду на коньках или заменяющих их колодках. Другие наперегонки скатывались с этих самых берегов и круч на салазках, ледянках или на самодельных лыжах. А та ребятня, которая не имела ни того, ни другого, азартно билась срезанными в ближайшем лесочке ветловыми клюшками в хоккей, используя вместо нынешней шайбы кусок самого натурального смерзшегося коровяка. У Алёшки из зимнего спортинвентаря были, во-первых, салазки, сделанные из затейливо раскрашенной конской дуги дедушкой Дмитрием Ефимовичем, еще для своих сыновей и дочерей, а ныне перешедшие в полное владение внука. Во-вторых, была ледянка, слепленная матерью из теплых коровьих лепехов в форме большой чаши, затвердевшей и обледеневшей на морозе в результате неоднократного обливания водой. Имелся, правда, еще и конек, представлявший собой полоску железа, врезанную продольную в середину небольшого по длине ступни деревянного брусочка, таким образом, что один край этой полоски выступал снизу брусочка в виде полоза. Этот полоз, собственно, и был коньком. Такие коньки, имевшие, конечно, мало общего с современными, называли чаще всего колодками. Они довольно трудно крепились на валенке, совсем непросто было и кататься на них. И все-таки за неимением лучших ребятишки с увлечением катались на этих, с позволения сказать, коньках, или чаще всего на одном коньке, отталкиваясь второй ногой, как на самокате ото льда или накатанного снега. Удовольствие, прямо скажем, не ахти какое, но тем не менее. Однако все доступнее становились и настоящие коньки-снегурки с закругленными носами, коньки с носами как бы обрубленными и острыми, полые внутри коньки-дутики. И как же мальчишки завидовали тем счастливчикам, которые раньше других, которым раньше других подфартило стать обладателями настоящих коньков. Этой зимой на речке на новеньких коньках носилось уже немало пацанов, демонстрируя перед своими завистниками лихую скорость и разного рода финты и пируэты. Лёшка тоже с нетерпением ждал того дня, когда у него появятся настоящие коньки. Отец давно обещал купить их, как только они будут завезены в магазин. А кататься Лёшка уже умеет, выучился на коньках, которые не раз ему одалживал друг Лёшка со Сой. И ремни для крепления коньков уже припасены, и даже валенки, заказанные отцом знакомому валяльщику, на этой неделе будут тоже готовы. Лёшка каждый день бегает в магазин узнавать, не привезли ли каких конькита. И когда привезут, отвечает, что вот-вот на днях. Наконец один из Лёшкиных визитов увенчался успехом. Войдя в магазин и не успев еще ничего спросить, он уже услышал от продавца. «Есть, есть, мальчик, привезли. И твой размер тоже есть. Вот смотри». И женщина, довольная, выложила на прилавок, завернутые в пергаментную бумагу, густо смазанные солидолом остроносые коньки. «Будешь брать». Лешка с некоторым разочарованием глядел на грязный солидол и на оканчивающиеся тупым острым треугольничком носики коньков. «Эх, ну почему не круглоносые, почему не дутики? Ну ждать, когда появятся другие коньки». У Лешки уже не было терпения. Да и необыкновенной красоты валенки, новенькие, черные, как смоль, уже лежали готовенькие, накрытые маминой шалью на сундуке в передней избе. Ну что, мальчик, не нравится? Нравится, неуверенно ответил Лешка и спросил продавца. Тетя, а можно я сейчас за папкой сбегаю, и мы с ним придем и купим. Вы подождете? Хорошо, обязательно подожду. А через некоторое время очищенные от обильной смазки и насухо протертые мешковины коньки были крепко приторочены к валенкам, правда к старым маловатым, уже с трудом обуваемым. Истянутые ремнями они и вовсе чувствительно жали Лешкины ноги, но мать наотрез отказалась дать новые. Ничего, эту недельку обойдешься и в стареньких. Наладишься получше кататься, тогда и новые получишь. А то прям сразу ремнями их уродовать не дам. Вон ремни-то как врезались. Андрюш, зачем же ты так сильно затянул их? Это чтобы Ленька коньки не потерял. Не потеряю. Пап, пошли посмотришь, как я катаюсь. Я умею. Пошли, пап. Да, сынок, мне на работу надо возвращаться. Я и так с тобой часа два, наверное, потерял. Ну, пап, тут рядом. Только раз глянешь и пойдешь. И Лёшка настойчиво потянул отца к речке. И, кстати, потому что ковылял по натоптанной снежной дорожке, он так неуверенно балансировал на своих коньках, что если бы не твердая отцову поддержка, Наш герой наверняка бы несколько раз шлепнулся. К явному недовольствию сына, снеся его по ступенькам крутого берега на руках, Андрей осторожно поставил Лешку на лед. И только хотел сказать, тихонько, сынок, как тот, оттолкнувшись сначала робко, потом все смелее и смелее, к радостному удивлению отца, стало легко и довольно быстро описывать круги по расчищенной от снега ледяной площадке. Показав Лешке знак одобрения большой палец, Отец поспешил на работу, а сын, польщенный отцовской похвалой еще долго, почти до полного изнеможения, носился по льду на новеньких настоящих коньках. Ледяная купель. Воскресенье выдалось, как у Пушкина. Мороз и солнце – день чудесный, и Лешкина настроение было подстать погоде. Если коньки он уже обновил, то сегодня ему было разрешено обновить и свои чудесные валенки. Отец был на работе, выходные дни тогда в колхозе не признавали, а мать собиралась с маленькой Витькой сходить к нашим, проведать мачеху Варвару и своих любимых сестер и братьев. Дождавшись ухода матери, Лёшка быстро оделся, с каким-то радостным ощущением обул и в самом в самом деле красивые аккуратные валенки, схватил коньки и клюшку, небольшую палку со слегка загнутым концом и бегом припустил на речку. Здесь было уже полно ребят. Они даже внимания не обратили на вновь прибывшего, и только Сысоя, увидев своего друга, поспешил к нему. Вдвоем они надежно прикрепили коньки к Лешкиным еще довольно жестким валенкам и въехали в круг катающихся ребят. Оба Лешки с удовольствием скользили на своих коньках, высказывая все свое немудрящее умение, резко тормозили на скорости, ездили задом наперед, играли в шайбу. Потные, раскрасневшиеся, довольные, и уже порядком уставшие они то догоняли, то перегоняли друг друга, пока Сысой с несколько обидной заносчивостью вдруг не заявил. А я все равно лучше с тебя катаюсь и быстрее. Ну уж и фигушки, с горячностью возразил Лешка, просто у меня валенки больно жесткие, неловко в них пока, потому что новые, они как у тебя. Лешка чуть не сказал, старый подшитые", подшитый, но вовремя спохватился. И чтобы не обидеть друга, нашел этим словам подходящую замену. «Они как у тебя давнишние уже?» «Нет, я лучше катаюсь. Попробуй вот догони». И своей быстро побежал под хамин берег. Лешка в ту же секунду бросился ему вслед. И уже начал был настигать соперника, как тот неожиданно резко свернул к берегу в сторону редких низкорослых камышей, где скрытый от глаз стояла небольшая полынья. Охваченный азартом преследования, Лешка на какой-то миг забыл об этой коварной опасности – Цесой же в самый последний момент, когда до него уже можно было дотянуться клюшкой, видимо, помни, о полынье, чуть подпрыгнул и без труда перемахнул через нее, устремился дальше. А наш преследователь, не ожидавший никакого подвоха и не успевший затормозить, мгновенно оказался по поясу в ледяной воде. Страшно испугавшись, Лешка издал такой пронзительный вопль, что вся находящаяся поблизости детвора в считанные секунды оказалась на месте происшествия. Два довольно рослых, расторопных парня с соседней улицы моментально извлекли пленника из ледяной ловушки, до нога раздели и, закутав свои фуфайки, доставили вместе с вещами по указанному им адресу в дом деда Дмитрия Ефимовича. Переполох, поднятый в доме, появлением новокрещенного в ледяной купели Лёшки, по сути дела уже стих, смазанный и какими-то снадобьями бабы Марфы, напоенный теплым сладким чаем, и, укрытый полушубком, Лёшка тихо подремывал на горячей печи. К чести его надо сказать, что он довольно стойко перенёс все процедуры, которые проделывали с ним многочисленные обитатели дома. Единственное, что его серьёзно тревожило, это новые валенки. Каковы они, что с ними, и не попадёт ли ему за них от матери? «Деда, деда, а валенки-то не пропадут, не раскиснут?» Несколько раз с беспокойством спрашивал он. «Мамка теперь ругаться будет». «Да ладно тебе, велика беда горе, нашел о чем тужить. Бабка вон в печку их сразу сунула. А печка-то у нас огонь, в момент прожарится. Ты давай, лежи, согрева». Резко распахнувшаяся дверь не дала деду закончить фразу. На пороге с широко вытаращенными глазами стояла Маня. «Где он, живой? Где Леня?» запанула она как горохом вопросы, обводя быстрым взглядом прихожую. «Где Леня? Чего молчите? Ты что это, как ненормальная Мария?» «Не шуми тут, дюжи!» – остановил ее свекр. «Успокойся! Спит твой герой!» «Я не сплю, мам!» – показался вдруг с печки Лешкина голова. «Мам, а валенки дедушка говорит, не раскиснут, они в момент прожарятся!» «Да, Господи, о чем ты, сыночек? Провались они твои валенки! Ты-то как?» И Маня, став на придвинутую к печке табуретку, взъерошила Лешкины волосы и осыпала поцелуями его лицо. «Я ничего!» – ответил Лешка. А валенке!» «Да брось ты, дались ему эти валенки!» Мани слезла с табуретки и, обращаясь как бы ко всем, рассказала, что ее, дескать, только что встретил Сой, и наговорил такого, что у меня так внутри сразу все и оборвалось. Тетя Мани говорит, а ваш Лешка чуть не утоп. Я как вскрикну, тогда он говорит, что не весь, мол, утоп, наполовину только. И какие-то два мужика спасли его и бегом потащили к дедушке. Вот я сразу и примчалась к вам. «Какой чертенок непутевый этот Сысой, дружок твой!» «Ну, слава богу, все обошлось», — подытожила Маня, и хотела было бежать домой, как друг Дмитрий Ефимович, обеспокоенно потягивая носом, спросил. «Постой-ка, не угарли у нас? Бабка-то трубу-то, ай совсем закрыла. Что это паленым пахнет, а?» И правда встрепенулась Марфа, тоже зашмыгав носом. «Маня, дочка, подними-ка заслонку, загляни в печку, а трубу-то я вроде не всю закрыла». Только Маня подняла заслонку, как на нее резко пахнуло женой шерстью, В печке курился сизый дымок, горели Лёшкины валенки.